Священник делал своё дело. Склонял к истине веры язычников. Но по всему было видно, не преуспевал Арсений в своём богоугодном деле, недоволен был хмуры. Но слушать Арсений было интересно. Он как бы приоткрывал жизнь в Агуличе, их обычаи и веру. О последнем Арсений говорил особенно подробно, с явным одобрением. Корыстная Верагуловичи по-корыстно качал головой Арсений, будто сделка торговая: ты мне, я тебе. Оказывается, в Агуличе заранее оговаривали ответные услуги, принося жертвы своим богам. Дескть, поможете убить 10 соболей? Одного в жертву отдадим. А если 20, принесём два соболя. Идолов в своих вагуличе почитали только тогда, когда им сопутствовала удача на охоте или на войне, а если нет, хлестали идолов прутьями и даже выбрасывали их вон из жилища на дождь и холод. В вагуличе верили в бессмертие души, но не так, как христиане. Душа умершего вагуличе будто бы переходила в ребёнка и таким образом жила ещё одну жизнь. Тело же переносится богами. подземное царство и живет там ровно столько, сколько человек прожил на земле. Потом тело начинает уменьшаться, достигает величины маленького жучка и исчезает вовсе. «Потому-то и не стремятся, Вагуличи, к истинной вере, к искуплению грехов, к царству небесному», — назидательно поднимал палец вверх Арсений, — «в царство небесное возносятся лишь праведники». Но с томой молитвами того заслуживший, а в Агульчим зачем к праведной жизни стремится? Верят они, что душа любого человека непременно переходит в иное тело и живёт вечно, обновляя лишь оболочку свою. А так они люди честные, правдивые, но с Богом хитрят. Арсений Скжонн вздыхал, припоминая хитрости в Агульске. Вот, к примеру, такое Медведей и вогуличи почитают словно богов, но сами бьют их нещадно медведит. Первейшая сладость для них медвежатина. Боятся, что душа убитого зверя отомстит охотнику, а всё равно бьют. Однако приговаривают шёпотом лукавцы в самое медвежье ухо: "Не я тебя убил, хозяин леса, я тебя люблю, тебя убил один татарин, ему имсти". Мне не надо, я добрый. Сельтика мало трогали огорчение проводника. Пусть плачется пред владыкой Филофеем, а у него до другие заботы. Так большого князя Осыко не повергли, а как смирить других вагульских князей? На Кондереке сидит в лесах князь Пыткей, на Бирике большой югорский князь Молдан, ины и многие княсы. как вымынить их из лесов мощью государевой поразить вот о чём надо бы надумать воеводам а ери пусть один аж сени заботится почитаемые вагуличами идолы стоят в мольбищах жужжал как прялка осень бывают на мольбищах съезды княжеские великие и жрение общи говорят на белогорье В лес реки Иртыша есть мольбище священного медного гуся. Большие жертвы медному гусю приносят, даже лошадей для него забивают. А ведь лошадей у вагуличей мало, разве что татары приведут в дорогой цене лошади. И еще собираются на великий съезд на мольбище к шайтану, рачи и копскому старику. Чужих туда не допускают. Если идёт кто чужой док, нельзя к князь сы и старейшками с богатырями уртами дорогу преграждают, бьются оружием крепко, пока не прогонят или не убьют. Сэлтик встрепенулся. Не отдаёт, говоришь, мольбищи без большого боя. И князь к мольбищу выходит и к князь сы. Истина так. Да ты выводы лучше Емельку спроси, он знает. Емельдаш недовольно покосился на священника, но всё-таки кивнул, подтверждая его слова. Не понравились Емельдашу насмешливые слова о вагульских богах. Хоть и молился теперь Емельдаш бородатому русскому богу, и тот бог был милостив к нему, но у вагуличей боги тоже хорошие, помогают людям.